Глава одиннадцатая. Раздался стук в дверь. Ингрид поднялась с кресла и отошла от окна. Она вытерла слезы своим голубеньким платочком из шелка, посмотрелась в зеркало, поправила прическу и направилась прямиком к двери. Чуть-чуть приоткрыв ее, принцесса увидела сына, командующего цитаделями, своего друга детства, который никак не давал ей покоя. — Разреши, я войду. Мне бы хотелось извиниться перед тобой за то, что было на свадьбе. — жалобным голосом произнес Хальсон. Ингрид тяжело вздохнула и открыла дверь пошире. — Заходи. — Мне правда очень неловко. Я слишком много выпил. Моя вина. Это твой день, я не имел права портить его. Прости меня. Я ни в коем случае не хотел бы лишиться нашей дружбы. — Понимаю тебя. Ты думаешь, что теперь, когда у меня появился муж, я забуду о тебе? — Нет. Я всегда буду помнить, как ты утешал меня, когда какое-нибудь из моих увлечений вновь разбивало мне сердце. Как я плакала у тебя на плече, как ты зимними вечерами тёр мои ладошки грел мне ручки. Ингрид взяла руку Хальфсона и приложила к своей еще мокрой от слез щеке. — Уже почти день прошел, Ингрид. Сколько можно плакать? — улыбаясь, произнес Хальфсон. — Мне так не хватает его теплых, сильных рук. Ингрид сжал в ладони Хальфсона еще крепче. — Ах, Хальфи, ты только послушай, как звучит. Королева Ингрид. Ее величество — королева Ингрид Альмат, Задрав нос, произнесла принцесса. — Знаешь, не перестаю тебя удивляться. Вот только тебе не дадут стать королевой. — То есть... — подскочил Ингрид. — Горд-младший сын Гарольда. Престол отойдет Рольфу. — Этому лысеющему тифику? — Нет. — Вот увидишь... «Горд уничтожит всех оборотней, вампиров, ведьм, завоюет весь Восток, и король объявит его наследником!» «Так все и будет, поверь мне!» Голос Ингрид звучал уверенно, как будто она точно знала, что будет. «Хальфи, я замерзла. Я не хочу спать одна без Горта. Помнишь, как в детстве мы лежали под одеялом, и ты рассказывал мне разные истории про цитадели и Черный лес?» «Помню, конечно. Это были замечательные мгновения. Обними меня». и расскажи еще какую-нибудь историю про черный лес, про то, что ждет моего мужа впереди. Ингрид и Хальфсон залезли под шерстяное одеяло. Юноша обнял ее со всей теплотой и любовью и принялся рассказывать истории. Он рассказывал ей не страшилки, которыми пугают маленьких детей, а истории о любви надежде, о страсти и расставании, о чудесах, на которые способны только духи. Наступило утро. и Хальсон незаметно вышел из комнаты принцессы. Он огляделся по сторонам. Вокруг не было ни стражи, ни слуг. Это было даже немного странно. Юноша уже начал спускаться по лестнице, как его остановил голос отца. — Постой, сын! — Отец, я тебя не заметил? — Это не самое страшное, что может случиться, — улыбнувшись, произнес Арви. «Ты совершаешь опасные поступки, которые могут стоить тебе и мне жизни!» «Я не уверен, что понимаю тебя, отец», — недоумевая произнес Хальфсон. Командующий смерил его взглядом, затем продолжил. «Расскажу тебе одну историю, а дальше ты сам решишь, что тебе делать!» Сердьяр шел медленно, и Хальфсону приходилось подстраиваться под его темп, чтобы не опережать отца. «Лет мне было чуть больше двадцати». Уже тогда я был необычайно силен физически и крепок здоровьем. Даже сейчас у меня все зубы целые, а болел я раза три за всю жизнь. Отец мой, твой дед, был обычным воином в Остерхолле. Я готовился так же встать на службу, как и он. Только что прошел ежегодный смотр. После испытания на выносливость меня ждало еще одно, на силу. Бой. Это был не просто бой. Тогда король Гарольд собирал поход на Черный лес, и нужно было призвать как можно больше рекрутов. — Отец, к чему это все? — перебил командующего Хальфсон. Тебе нужно многому научиться, а в первую очередь терпению, сын мой. Положив свою волосатую руку на плечо юноши, произнес Сир Дьярви. — Так вот. Финальное испытание у нас проводил сам Сирх Ярмуд Сван, командующий Королевской гвардией. Человек, один внешний вид которого вызывал трепет и восхищение. Мастер меча и щита. Он побеждал одного воина за другим. Ни один меч не мог даже коснуться его красивых серебряных лад. И вот настала моя очередь. Сирх Ярмуд был высокого роста, но ниже меня». Крепкого телосложения, подтянут, но мои удары были сильнее. На моей стороне была сила, ловкость и молодость. За ним же стояли годы выучки и мастерства. И тут его меч ломается омой. Сир Дьервер осек воздух рукой, имитируя свой удар. Я уже предвкушаю победу. Наношу удар за ударом по его щиту. Он падает на колено». «Вот она, победа!» — подумал я в тот момент. «Но нет! Он резким рывком сбивает меня с ног своим щитом, выбивает мой меч. Мы начинаем кататься по земле, калашмати друг друга руками и ногами. Я зажал его между ног и принялся душить. И тот он три раза стучит по моей руке своей ладонью. Да, он сдался. Я выиграл в тот день. Никому не неизвестный парень из пригорода Остерхольда. победил легенду. Естественно я прошел смотр и я был единственным юношей в тот год, который не отправился на восток. На следующий день сир Сван лично пришел к нам домой. Мы с ним долго разговаривали и он сказал, что я непременно должен идти к нему в гвардию. Дальше я начал тренироваться обучаться. Тем временем войско короля потерпело поражение на востоке. Это была трагедия для всего Севера. Лорды начали плести заговоры. Поговаривали даже о смене династии и изгнании Альмадов назад в Восточное Королевство. Вернувшись в столицу, король начал упрочнять свои позиции. В замке постоянно гостили самые разные лорды. Кого-то Гарольд покупал землями и замками, кого-то привилегиями. Так или иначе, но Север успокоился. Бунта не произошло. А какой в этом смысл, отец? Что я должен понять из твоего рассказа? Раздраженно произнес Хальфсон. А то, что в один из таких визитов я познакомился с девушкой, юной и прекрасной, прямо как принцесса Ингрид. Мы сразу полюбили друг друга. Наша связь была тайной, так как она была женой одного из самых влиятельных лордов того времени. Шила в мешке не утаишь, сынок. По замку поползли слухи. Меня призвали к ответу. «Мама твоя сразу все рассказала своему мужу. Сказала, что скорее лишит себя жизни, чем вновь к нему вернется. Он рвал и метал, бросался на меня с кулаками. Потом нанял убить, чтобы прирезать меня в камере до суда, но я выжил. На суде он требовал смертного приговора для меня и для нее». Но, видя духи, я никогда еще не был так счастлив, когда услышал из уст короля свой приговор. Нас двоих с позором отправили в ссылку на восток. За нас просил лично сирх Ярмунд. Король не посмел отказать своему первому гвардейцу. Нас поселили в отдаленной деревушке, которой уже нет на карте, где ты вскоре и родился. Ну, а на востоке мы прижились лучше, чем в столице». «Через пару лет я уже был первым помощником командующего горными цитаделями Сиры Олафа Альмада. Истинный северянин. В короле Гарольде больше крови восточных королевств, чем северной. Он хитер и прозорлив, очень расчетлив. Горд больше напоминает мне его дядю, нежели отца. Так вот, сын!» Дьярви развернул Хальфсона за плечи к себе лицом. «Если ваша любовь сильна, бегите. Бегите без оглядки в Восточное Королевство или в Южные Царства, Живите друг для друга. Если между вами истинная любовь, то вы будете счастливы даже в изгнании. А если то, что между вами всего лишь баловство двух испорченных детей, лучше бросьте это. Остановитесь, пока не поздно. У нее теперь своя жизнь, а у тебя будет свое будущее». Это все, что я хотел тебе сказать. Можешь идти. Знаешь, отец, ты понятия не имеешь, что между нами и что я чувствую к Ингрид. Но ты верно подметил, что чувствует ко мне она, уходя, произнес Хальфсон. Лорд Ярви хотел объясниться и даже вытянул руку, чтобы остановить Хальфсона, но еще раз подумав, не стал ему мешать. Спасибо, отец. Обернувшись, прошептал сын командующего через мгновение. Спустя пять дней после отъезда из Титадели, Король Гарольд вместе со своим сыном уже подъезжал к Остерхольду. «Отец, к закату мы будем в столице!» Попивая вино из серебряного кубка, произнес Рольф. «Отличная новость!» — в полудреме произнес король. Гарольд был уже не в том возрасте, чтобы легко и безболезненно скакать верхом на лошади. Он предпочитал передвигаться в повозке. Рольф охотно составлял ему компанию. Колонна шла медленно, но останавливалась только ночью. Король почти не выходил из повозки. Расположившись на мягких бархатных подушках синего и красного цветов с золотой каймой, он либо читал, либо спал. Рольф же постоянно что-то жевал и пил, а мысленно расправлялся с Гортом и наглецом Торстейном. «Отец, а что будет, если Горт победит?» «То есть, когда он победит?» — поинтересовался Рольф. Ну, Рольф, мысли, что Север наконец-то будет жить в мире, настолько греют мою душу». Что одни только духи могут разделить эти чувства. Скажи мне, что ты думаешь насчет своего брата? Ха -ха, горд. Он напыщенный и заносчивый дурак. Все, что ему нужно от жизни, это достичь дна бутылки и перепортить всех женщин на севере. Его сила это единственное его достоинство, со злобленной гримасой произнес Рольф. А он назвал тебя умным и предприимчивым человеком, сказав это, Гарольд приподнялся с подушек и налил себе кубок вина. Рольф промолчал. Он понял, к чему ведет отец и что хочет ему сказать. «А что ты скажешь об Ингрид?» На этот раз Рольф обдумывал каждое слово, чтобы не нарваться на очередной едкий комментарий со стороны отца. «Она красивая, мила, воспитана, как подобает настоящей леди. Ингрид будет ему хорошей женой, достойнее ее я для брата и представить не могу». Рольф осушил свой кубок и тут же налил новый. Набрал горсть очищенных кедровых орехов и принялся поедать их, запивая белым виноградным вином, привезенным южными торговцами. «Я же вижу, ты сказал мне не все, что думаешь. Ну же, говори!» Не успокаивался его отец. «Она еще ребенок, хотя по годам уже давно должна была детей рожать. Она глуповата». — Отец, я перекинулся с ней пары слов, когда гостил у Сиры Берси. Тогда она верила в единорогов и ждала принца на белом коне. И, поверь, сейчас она не слишком-то изменилась. — Хм, выходит, дождалась своего принца. Гарль допил вино и улегся поудобнее на своей подушке. — Разбуди, когда доедем. Пока король медленно добирался до Остерхольда, город вместе с Торстейном гнал стаю волков к Реклееву, еще одному полуразрушенному поселку. «Они в ловушке!» — кричал Торстейн, размахивая факелом. «Нужно окружить их! Горд, ты напади на поселок запада и юга, а я перекрою дорогу на восток и на север! Вперед! Окружим их!» Горд не выразил одобрения на то, что Асберн решил командовать его войском и им самим, но виду не показал, был сдержан. Затем он поднял коня на дыбы и направился с частью войска к южным воротам. Почти три сотни всадников вихрем промчались по улицам поселка. Где-то на севере послышались крики и волчий вой. «Вперед, к центру! Торстаем гонит твари на нас!» — скомандовал Горд. Не успели первые всадники ступить на центральную улицу, как на них уже выбежали волки, рыча, сверкая когтями, щелкая зубами. Увидев, что они окружены, твари начали метаться в разные стороны, пытаясь вырваться из-за в которую попали. И долгожданная удача, первый череп, проломленный топором гордо. Еще один оборотень был убит при попытке свалить принца с коня. Всадники проносились один за другим, втыкая пики и мечи в тела проклятых созданий, топча их копытами лошадей. С востока примчались новые оборотни, также попавшие в окружение, преследуемые отрядом Торстейна. Боевой порядок всадников был нарушен. Все смешалось. Ржание лошадей, стоны людей, вой волков. Головы оборотни летели одна за другой. Монстры вырывали всадников из сёдел, перегрызали шеи и распарывали животы. На счету у Горта уже было 10 убитых особей. В пяти метрах от него сбитый с лошади Торстен как мог отбивался от нападений волков. Он махал мечом из стороны в сторону, не подпуская двоих зверей, так и норовящих оторвать от него кусок мяса. И вот уже один волк с яростным блеском в глазах прыгнул в сторону воина. Где-то вдалеке раздался гневный, с горечью обиды в голосе вопль принца. Торстейн! Летящая со свистом секира врезалась в челюсть уже предвкушавшему добычу оборотню с такой силой, что его развернуло в воздухе. Зверь заскулил, нижняя челюсть его болталась на паре сухожилий. Второй оборотень с ревом кинулся на Торстейна. Но Горд, подоспев как раз вовремя, в прыжке свалил зверя на снег. Сделав пару кувырков, Принц освободился из лап чудовища, вынув свой меч из его ребер. «Ты спас мне жизнь!» – немного опешив, произнес Торстейн. Горд молча кивнул в ответ и разящим ударом добил скулящего волка с отрубленной челюстью. Звуки битвы начали понемногу стихать. Поселок был под контролем. Повсюду ходили отряды принца, выискивая спрятавшихся тварей. Сегодня он спас множество жизней, но лишь одному человеку желал смерти всем сердцем. В тот момент Горд не думал, что это Торстейн. Он увидел его лицо, лишь когда метнул топор. Принц терзал себя мыслями, что стоило дать ему умереть за все те обиды, которые он натерпелся по его вине. — Видимо, сами духи сегодня оберегали меня, — произнес Торстейн, войдя в дом, в котором остановился Горд. — Ну так принеси им жертву. Покажи свою щедрость за спасение твоей жизни, — с иронией в голосе произнес Горд. «Я знаю, что мы с тобой раньше не ладили, но ведь пора это исправить!» — сказал Торстейн, доставая из-за спины стеклянную бутылку с мутной жидкостью. «Что там у тебя?» — заинтересовался Горд. «Так сказать, моя благодарность, Извинение и просто скромный дар его величеству!» — с улыбкой произнес Торстейн. Горд смерил своего давнего соперника недоверчивым взглядом. «Заходи. Доставай стаканы, а пробуем эту брагу. «Не знаю, что это, но только от одного запаха уже бьет в голову», — произнес Торстейн. Горд достал из ящика в столе две деревянные кружки, приказал Бруну распорядиться принести им какой-нибудь еды и уселся за стол напротив Торстейна. «Наливай!» Торстейн налил по пол кружки браги, поднял свое воздух и сказал. «За успешное окончание войны!» «За победу!» — добавил Горд и ударил кружку Торстейна своей. — Фу-у-у! выдохнул Асберн. — Забористое пойло! Следующий тост был за женщин, доступных и не очень. Затем выпили за тех, кто пал в боях. Тут подоспел брун с едой, и разговор пошел еще веселее. Постепенно то напряжение, которое было между Гортом и Торстеном на протяжении всего похода, сходило на нет. Горту даже начинали нравиться пошлые шутки Асберна. После половины бутылки в ход пошла борьба на руках, который Горд, несомненно, выиграл. Торстейн напряг плечо и кисть так сильно, что выступили вены на висках, но этого было недостаточно, чтобы свалить руку гиганта. Еще после двух кружек Торстейн и Горд уже сидели почти в обнимку, положив свои руки на шеи друг друга. Каждый рассказывал о самых желанных женщинах, которые у них были. — Послушай, я должен тебе признаться кое в чем, — перебил Горд торстин Торстейн, во время его очередного рассказа. — Каюсь, пьян, но ты просто должен знать. — Говори уже, — произнес Горд, немного напрягшись. — В общем, я говорил с Рольфом на твоей свадьбе. Любое дело, касающееся Рольфа, всегда отдает подлостью и коварством, — со слабым в голосе произнес Горд и сломал деревянную крошку, которая была у него в руке. Торстен сглотнул ком, подступивший к горлу, и начал думать, продолжать ему или же стоит придумать что-нибудь другое. — А была не была, — подумал Асберн. — Тогда на свадьбе Рольф отправил меня к твоей жене. — Продолжай, — пристально уставившись на Торстейна, проговорил Горд. — У тебя достойнейшая жена. Стоило только начать заигрывать с ней, как она меня сразу на место поставила. — Раздался глухой звук удара, затем треск сломанного дерева. Услышав непонятные звуки, в здание вбежал Брун, а с ним еще двое солдат. Перед ними среди обломков стула лежал расплывший сир Асберн. — Все нормально. Продолжайте потру... потруклерировать, — проговорил Горд заплетающимся языком. Охрана ушла, а Горд наполнил единственную оставшуюся целую кружку до краев брагой. подал руку Торстейну и помог ему подняться. — Пей! Торстейн выдохнул и выпил все до капли. — Если быть честным, то я был не самого хорошего мнения о своей супруге, но теперь я даже благодарен тебе. Забудем прошлое обиды, — пожав руку Горту, высказался Торстейн. — Кстати, об обидах. Ты сильно задирал меня, когда я был еще ребенком. «Э, — Тогда в детстве я не хотел бить тебя. И дразнить тоже. Это все брат твой придумал. Он каждый раз подзужил меня связать с тобой очередную драху. Не держи зла. Дети бывают глупые и жестокие. — Значит, за мой сломанный нос мне винить Рольфа? — с улыбкой произнес Горд. — Крепкий, видимо, у него удар, что пробил такого титана, — отшутился Торстейн.